Глава 12. Я уже упоминал, что мой дом и участок находились напротив участка Чарли, и что разделял их только узкий залив. Таким образом, из моих окон был хорошо виден его дом и наоборот. Участки у нас практически одинаковые и расположены тоже почти одинаково. Единственная разница заключалась в том, что со стороны Чарли берег был чуть выше, поэтому его гости, если бы он их приглашал, могли любоваться чуть более обширной панорамой озера. Мой дом представлял собой скромный двухэтажный коттедж на четыре спальни с крышей из красной жести. Он был обшит кедровым гонтом, однако все внутренние перегородки, полы и потолки были сделаны исключительно из ядровой сосны. Земельный участок, на котором стояла заброшенная рыболовная база, мы с Эммой приобрели семь лет назад. Чарли случайно узнал, что на берегу продаются два подходящих участка, и мы решили, что нам было бы неплохо иметь собственный загородный дом, где я мог бы проводить выходные и отпуска, помогая наемной сиделке ухаживать за Эммой после очередной операции. Эмма мечтала, что когда-нибудь мы сможем жить здесь более или менее постоянно, учить наших детей плавать, управлять катером и кататься по озеру на водных лыжах. У нее были большие планы, и будучи талантливой художницы, и она частенько иллюстрировала их во всех подробностях. Чтобы воплотить эти планы в жизнь, нам были необходимы три вещи: дом причал с эллингом и мастерская. Строиться мы начали чуть больше шести лет назад. Все работы я и Чарли выполнили практически вдвоем. Правда, дом был мой, но это не означало, что Чарли только грелся на солнышке и давал советы. Он, можно сказать, родился с дрелью и рубанком в руках. Думаю, в прошлой жизни мой шурин был придворным плотником во дворце Великого. Пока я, взяв очередной отпуск, потел, пыхтел и дул на отбитые молотком пальцы, Чарли поглаживал торцы реек и брусьев, ощупывал швы и соединения, определяя, ладно ли подогнанные детали, крепко ли они держатся или все надо делать заново. Электропроводкой мы не занимались. Я хорошо знал границы своих возможностей, но все, что имело отношение к водопроводу и канализации, к обтесыванию, опиловки, шлифовке, обточке и отделке, мы делали своими руками. Подозреваю, что среди моих предков тоже были плотники и сантехники. Ничем иным я не могу объяснить наличие у меня необходимой сноровки. Впрочем, сноровка — это, пожалуй, сильно сказано. Десятки раз Чарли заставлял меня переделывать то, что я исправлял уже дважды или трижды, поскольку ему не нравилось, как соединяются части, не нравился неровный стык, не нравился зазор между деталями. В конце концов я все таки кое-чему научился, однако настоящим мастером так и не стал. Мой участок спускался к воде под углом градусов в тридцать, Поэтому сразу после покупки и оформления всех положенных документов на собственность мы наняли парня с фронтальным погрузчиком и попросили выровнять территорию бывшего рыбацкого лагеря, а потом вывести огромную гору земли и камней. Когда эта работа была закончена, мы получили сравнительно ровную площадку, которая возвышалась над уровнем воды футов на десять и врезалась в склон. Где натыкалась на мощную стальную стенку, вроде тех, какие можно видеть вдоль некоторых шоссе. Стенку мы взорвали, чтобы начать работы именно с этого места. Когда после последнего взрыва мы разгребли щебень, то обнаружили в скале углубление с поворотом, достаточно большое, чтобы загнать туда мой пикап, и достаточно высокое, чтобы стоять в полный рост. Пол в углублении оказался сравнительно ровным и почти горизонтальным, поэтому мы выгребли мусор, повесили пару фонарей и построили вдоль стен деревянные нары. В самые жаркие летние месяцы мы частенько ночевали в этой пещере. Ее каменные стены нагревались медленно, и воздух в ней долго оставался прохладным. Там было тихо и безопасно. Подземная часть мастерской была однако маловато для наших целей, поэтому нам пришлось пристроить к скале просторную надземную часть. После этого нам оставалось только установить внутри печку чугунку, чтобы не мерзнуть зимой. Вели в мастерскую широкие сдвижные ворота, в которые могли въехать бок о бок сразу два автомобиля. Подозреваю, что за какие-нибудь пять минут Чарли мог бы поведать об инструментах и строительстве куда больше, чем я когда-нибудь узнаю. Но как все хорошие учителя, он действовал терпеливо, методично и последовательно и никогда меня не торопил. Он даже поручил мне проработать окончательную отделку мастерской, когда основные строительные работы были закончены. В конечном итоге мы обшили стены мастерской кедровыми панелями, а по потолку пустили массивную стальную балку с системой подвижных талей, с помощью которых можно было поднимать и перемещать тяжелые или громоздкие предметы. Лодки двигатели и прочее. Мы смонтировали на потолке четыре вентилятора и несколько утопленных светильников. Сдвинули в угол печку чугунку и провели провода, ведущие к десяти музыкальным колонкам системы кругового звука, часть которых выходила наружу. Совершив рейды в Хомде и Сирс, я позаботился о заполнении полок и стеллажей разного рода инструментами. Так я купил две ленточных пилы, Фуганок, три дисковых шлифовальных машинки, несколько рашпилей и напильников, деревянную киянку, тиски, минидрель, два лобзика, пресс-перфоратор, ручной электрический рубанок, два набора ручных инструментов, в которые входили отвертки, гаечные ключи, трещотки с разноразмерными головками и прочие необходимые мелочи, а также самый разнообразный электроинструмент, как с питанием от сети, так и аккумуляторный. Для всего этого я приобрел 4 трёхсекционных инструментальных шкафа на колесиках высотой футов в 6 каждый. Так что, когда я добрался до финальной магазинной кассы, мне помогало четверо сотрудников магазина, тянувших и толкавших пять тяжело нагруженных тележек, у стоящих в очереди покупателей округлились глаза. В инструменты Чарли просто влюбился. Они мне и самому нравились, и я потратил не меньше трех дней, чтобы разложить их самым рациональным образом. Мне удалось найти удобное место для каждого из предметов. Теперь, чтобы взять нужный, достаточно было протянуть руку или в крайнем случае сделать шаг к ближайшему стеллажу или инструментальному шкафу. И когда началась настоящая работа, мы с Чарли почти не тратили время на поиски необходимых вещей. Последним штрихом в оборудовании мастерской стали развешанные на укрепленных в стратегических местах крючках рулоны клейкой ленты. Она появилась в годы Первой мировой войны и поначалу применялась почти исключительно как перевязочное средство. Однако за прошедшие сто лет человечество открыло еще несколько тысяч способов ее использования. И надо сказать, мы с Чарли чуть не каждый день придумывали, как еще можно употребить это замечательное изобретение. Пока я заканчивал отделку мастерской, Чарли нанял бригаду специалистов, чтобы те помогли ему построить вдоль берега каменную подпорную стенку и ступеньки, которые спускались бы к причалу от того места, где мы планировали поставить дом. Ориентируясь на угол старой рыболовной базы, я разметил колышками площадку, потом заказал несколько бетономешалок и руководил парнями, которые заливали под будущий коттедж фундамент, а Чарли следил за каменщиками. По вечерам мы обменивались идеями и замечаниями. Как-то Чарли сказал мне, что хороший дом строится вокруг печки. Поэтому, когда через неделю его бригада закончила подпорную стену, то по указанию Чарли еще и сложила камин в небольшой комнатке рядом с кухней. Но остались булыжники, и бригадир каменщиков, посмотрев на них, предложил: "А не хотите яму для барбекю? Материала на нее хватит". Чарли оценил идею. Да, сделайте ее здесь. И показал, где. Рабочие быстро расчистили квадрат 12 на 12 футов между домом и мастерской, выкопали траншею, залили в нее бетон и воздвигли на нем довольно большую каменную печь, в которой можно было зажарить целую свинью. Мастерская была готова и служила нам прекрасным подспорьем в работе. Поэтому я решил вплотную заняться причалом. Зимой, пока уровень воды в озере был минимальным, мы установили 24 сваи, а сверху настелили толстые 2х6 дюймов доски. В то время у нас еще не было лодки, однако это ничего не значило. Наши планы простирались далеко в будущее, поэтому мы решили построить на причале трёхместный двухэтажный эллинг, в который можно было бы заходить на лодке или на катере непосредственно водным путем. Эллинг мы снабдили гаражными воротами, которые поднимались и опускались по сигналу пульта дистанционного управления, а также электрическими подъемниками для лодок. Вдоль одной стены мы построили что-то вроде подиума, который был на три фута выше максимального летнего уровня воды и поставили там шесть кресел-качалок. Второй этаж мы сделали полностью открытым. От непогоды его защищала только легкая алюминиевая крыша зеленого цвета а По периметру установили легкое ограждение. Посередине мы поставили большой стол для пикника, а рядом повесили на столбах гамак для Эммы. Со второго этажа открывался едва ли не самый красивый вид на южную часть озера. Оттуда было видно миль на пять, да и то лишь потому, что дальше оно изгибалось на юго-восток, где находилась плотина. Строительство мастерской и эллинга внушило нам мне в первую очередь уверенность в собственных силах. Поэтому к дому мы приступали почти без страха, хотя, если честно, эта работа была, конечно, более сложной. Как бы то ни было, фундамент уже застыл, готовый камин одиноко стоял посреди бетонного основания, и мы засели за сделанные Эммой наброски и планы. По ее задумке старая рыболовная база который было это всего две комнаты, должна была превратиться в элегантный двухэтажный коттедж на берегу. Крыльцо и кухню решено было оставить, но все остальное предстояло возвести с нуля. Чарли оказался любителем строить, что называется, с запасом, поэтому когда мы начали возводить каркас, он ставил стойки рамы всего в десяти дюймах друг от друга. На мой взгляд, стойки можно было делать и не так часто, но с другой стороны, почему бы нет, ведь эту работу нам предстояло выполнить только один раз. Главное, Чарли был счастлив, да и я, по совести говоря, тоже был рад. Нарисованный им дом начинал потихоньку становиться реальностью, и мы были исполнены решимости сделать его именно таким, каким она его себе представляла, включая малейшие детали отделки и цвета. Когда каркас был готов, мы залезли туда, и Чарли напомнил мне, что говорила Эмма, когда стоя на голой земле посреди только что расчищенной площадки, пыталась словами и жестами объяснить нам, каким она видит наше будущее жилище. "Я хочу", сказала она тогда, "чтобы казалось, будто в каждой комнате стоит подожжённая свече. Я хочу, чтобы и стены и полы отливали живым золотом". Вот таким И она показала на старые половицы кухни. "Ну и где мы возьмем этот золотой отлив?" спросил я сейчас. "Нам нужна сосна", сказал Чарли и тоже показал на пол кухни. "Старая, выдержанная сосна, лучше всего ядро сосны. К сожалению, теперь ни на одном лесоскладе такую не найдешь, а если найдешь, качество будет не то. Деревья, из которых делали такие доски, как эти, Он снова показал на старые половицы. «Росли лет двести назад. Сейчас таких нет, а значит, это значило, что нам придется искать. Почти три месяца мы колесили по дорогам, забираясь все дальше в глушь. Завидев какую-нибудь одинокую старую ферму, мы очень вежливо спрашивали у недоверчивых, подозрительных хозяев, не будут ли они возражать, если мы разберем их старый покосившийся амбар, сарай или конюшню. Обрёвные доски вывезем. Большинство кивали, потом закрывали двери на засов и на всякий случай снимали со стены ружье. А мы ставили на первой же подходящей поляне палатку и в течение двух-трёх дней корчевали старинные гвозди и перебирали доски попутно изучая приемы мастеров, живших почти за сто лет до нас. Когда материала накопилось порядочно, я купил с шерифских торгов небольшой заброшенный склад в окрестностях Клейтона. До него было всего несколько миль, поэтому мы с Чарли сразу же отправились туда, вырубили кусты и лианы, подмели полы и начали складывать туда наши доски на специальные поддоны, чтобы уберечь от сырости. Месяцев через шесть-восемь мы набрали достаточно материала, чтобы отделать не только мой коттедж, но и еще пару таких же домов. Половицы, стены, потолки, элементы отделки и даже посудный шкафчик на кухне. все это мы сделали из дерева, которое нам удалось спасти при разборке старых амбаров и конюшен, затерявшихся среди пекановых и дубовых рощ по всей Джорджии. Для тех, кто интересуется старым выдержанным деревом, которое можно использовать для строительства, это настоящее золотая жила. Добыть его легко. Нужно только вырубить кудзу или ааны. Отгрести сосновые иглы и жёлуди, да слегка обстругать доски в тех местах, где они подгнили. Конечно, дело это не быстрое. К тому же, когда разбираешь старые постройки, всегда есть шанс наткнуться на змею. Но как уж устроена жизнь: тот, кто охотится за сокровищем, никогда не знает, что его ждёт: ядовитый укус или отливающая золотом старая древесина. Коротко говоря, спустя несколько месяцев В течение которых я столько раз попадал себе по пальцам, что даже начал относиться к этому как к неизбежному злу, я вручил Чарли пневматический молоток, и он загнал последние гвозди в облицовку потолка. Мы отключили компрессор, повесили на место наши инструментальные пояса, вымили из комнаты пилки и стружку, выпили по банке пива и вышли полюбоваться делом рук своих. Чарли обошел дом кругом, ведя кончиками пальцев по стене, словно человек ощупью ищущий путь в лабиринте. Мне показалось, он принюхивается, будто пытаясь определить какие-то скрытые дефекты по запаху. Закончив обход, Чарли только кивнул. Он ничего не сказал, но это означало, что работой он доволен. И вот, за несколько дней до Пасхи, я вошел в наш пока еще пустой дом. Расстелил на полу спальный мешок и лег. Бросив взгляд за окно, я впервые заметил, что дом окружен раскидистыми кизиловыми деревьями. На следующий день они зацвели. Я открыл окно в нашей спальне на втором этаже, высунулся и затряс головой от изумления и восторга. Мне казалось, Эмма предвидела это с самого начала.